Глава третья. Доктор Унсин совершенствует свое изобретение. Когда я шел к своей квартире, мой разум, конечно, был полон мыслей об удивительном открытии моего друга. И, среди прочего, мне пришло в голову, как довольно любопытный и забавный факт, что доктор Унсин, который с таким энтузиазмом рассуждал о материальных возможностях невидимости, когда мы впервые обсуждали этот вопрос, теперь гораздо больше заинтересован в доказательстве своих научных теорий, чем в получении выгоды от своего открытия. Это было типично для этого человека и, я полагаю, для большинства ученых. Но более тревожной мыслью было то, что мой друг был прискорбно рассеян, что также является общей чертой ученых, особенно, когда занят каким-то экспериментом. И, будучи сам по себе честным и откровенным, он был слишком склонен предполагать, что его собратья были такими же. В этом крылась, как я боялся, очень серьезная опасность. Я вспомнил случаи в прошлом, когда, внезапно отвлекшись на какую-то новую идею, Он полностью забывал формулы или вычисления, которые позволили ему добиться успеха в каком-то эксперименте и уже никогда не мог повторить результаты. Не мог ли он, пытаясь усовершенствовать какую-то особенность своего собственного открытия, забыть какую-нибудь важную деталь и обнаружить, что он больше не в состоянии вернуть себе видимую форму? На самом деле, Именно этот довод заставил меня отказаться от проверки его устройства на себе. Я прекрасно представлял себе, где было бы интереснее и выгоднее временно стать невидимым. Но у меня не было желания остаться в таком состоянии навсегда. И любой сбой устройства Лемюэля, любой просчет, любой несчастный случай или любая внезапная болезнь с его стороны могли навсегда лишить меня возможности вернуться к моей видимой форме. Риск, конечно, мог быть небольшим, но он был слишком серьезен, чтобы я мог на него пойти. И, наконец, был шанс, что доктор Унсин может в своем рвении и энтузиазме раскрыть его секрет. Несомненно, он хотел бы объявить о своем открытии своим коллегам-ученым, Если бы он это сделал, кто-нибудь обнародовал бы этот факт, и тогда, как я сказал Лемюэлю, небеса да помогут человечеству. У меня закружилась голова, я буквально задрожал при мысли о том, что произойдет, если тайна моего друга попадет в руки беспринципных людей. Закон, общество, правительство были бы бессильны. Обладая способностью становиться невидимым, любой проходимец мог бросить вызов миру. Они могли грабить банки, государственные казначейства, монетные дворы и все другие источники скопленных миллионов, невидимые, не знающие препятствий и не оставляющие следов своей личности. Убийства, грабеж, изнасилование, любые преступления – можно будет совершать, не опасаясь разоблачения или наказания. Даже если его застали врасплох и бросили в тюрьму, невидимый человек мог выйти незамеченным. Никакие стен не смогли бы удержать его, никакой суд не осудил бы его, никакое наказание не постигло бы его. И даже если бы секрет был известен всем, Это не имело бы большого значения, если только, как думал Лемюэль, сам невидимый человек не мог видеть других, находясь под воздействием прибора. В следующее мгновение я рассмеялся так громко, что прохожие обернулись и уставились на меня. Каким же я был дураком! Как нелепо мое беспокойство о такой вероятности! Я забыл о чудесных очках! Тайна моего друга может стать достоянием общественности и все же быть безвредной даже в руках самых отчаянных преступников. Так же, как есть противоядие от любого яда, волшебные очки Элемюеля защитят мир от любого зла, которое может возникнуть в результате его открытия. Более того, существует шанс, что он не сможет найти способ сделать невидимой неорганическую материю. И если это так, его изобретение не будет иметь большой ценности ни для честных, ни для нечестных людей. Подумав о странных ситуациях, которые могут возникнуть, я усмехнулся. Я мог представить себе невидимого стрелка, удерживающего какого-нибудь гражданина. Я мог представить изумленное выражение лица жертвы, когда он увидел револьвер, висящий в воздухе и направленный на него, и услышал бестелесный голос, приказывающий ему поднять руки. И было бы забавно представлять себе автомобили с виду пустые, прокладывающие себе путь в потоке машин, останавливающиеся и трогающиеся с места по сигналам видимого свистка. который подает невидимый дорожный инспектор. Да, воображение может разгуляться, и ничто из воображаемого не сможет сравниться с реальностью, если изобретение моего друга войдет во всеобщее употребление. И без сомнения я сильно переоценил опасности и нежелательные особенности открытия. По всей вероятности это изобретение как... только о нем станет известно, вызовет не больше восторга или удивления, чем последовало за изобретением телефона, радио или любой другой эпохальной вещи. Люди восприняли бы это как нечто само собой разумеющееся, и от этого не было бы большего вреда, чем от открытия парового двигателя, электричества или любого другого революционного изобретения, все из которых рассматривались как враждебные миру и человечеству, когда о них было впервые объявлено. В любом случае, я не должен был беспокоиться о делах Лемюэля, даже если его чудесное достижение постоянно занимало мои мысли. В течение нескольких дней я ничего не слышал от доктора Унсина, и я был слишком занят своей работой, чтобы навестить его. Без сомнения он был погружен в свои эксперименты, и я был уверен, что он сообщит мне, когда изобретет что-нибудь новое. И в этом я не ошибся. Отвечая на телефонный звонок, я услышал голос Лемюэля. — Я понял! — закричал он. — Я победил неорганическую материю! Все доведено до совершенства! Не могли бы вы приехать немедленно? Как и в мой предыдущий визит, Мигель впустил меня и, как и до этого, попросил подождать моего друга в библиотеке. Но на этот раз я был готов и не собирался ни пугаться, ни удивляться тому, что доктор Унсин может наброситься на меня. По крайней мере, я так думал, но я недооценил способности моего друга и поразительные возможности его совершенного открытия. стоя перед старомодным камином и внимательно прислушиваясь к малейшему звуку который мог бы выдать приближение невидимого существа я оглядел комнату ожидая увидеть материализующегося лемюэля или услышать его бестелесный голос обращающийся ко мне когда я это сделал тонкий туман или дымка заслали мое зрение лучше всего я могу описать Это ощущение, как весьма похожее на мигрень, от которой я иногда страдал. Я мог различить каждый предмет в библиотеке, но все казалось слегка не в фокусе. Я протер глаза и снова напряг зрение. В стене напротив того места, где я стоял, появилось светящееся пятно. Мне показалось, что на потолке, на полу и на других стенах Появились другие яркие пятна, и я подумал, что без сомнения меня ожидает ужасная головная боль, потому что такие яркие светящиеся пятна всегда появлялись у меня перед глазами, когда начинался приступ мигрени. И затем произошла странная, удивительная, абсолютно поразительная и ужасающая перемена. Пол потолок, стены, каждый предмет в комнате растаял. Это был именно тот эффект, который я видел, когда пленка или слайд расплавляются от тепла проекционной машины. Только что я стоял перед камином в библиотеке доктора Унсина, а в следующее мгновение я оказался стоящим в центре пустоты. Справа Там, где раньше была стена и два окна была широкая затененная деревьями улица с электрическими фонарями и темными домами на дальней стороне надо мной был космос подо мной была напряженная бездонная чернота и все же мои ноги опирались на твердую материю и когда слишком изумленный и напуганный готовый даже закричать я протянул руки ощупывая пространство, и мои пальцы коснулись каминной полки и соседнего столика с журналами, которые зашуршали от моего прикосновения. И затем мгновенно я понял, что произошло. Наверняка, как бы невероятно это ни казалось, Лемюэль своим удивительным, почти сверхъестественным изобретением позабавил себя и продемонстрировал свои возможности, сделав всю квартиру невидимой. Мой испуг сменился абсолютным удивлением. Это было невероятной, но правдой, и, чувствуя уверенность в своей правоте, я довольно нерешительно сделал шаг вперед. Я никогда не забуду это ощущение. Окруженный пустотой. Насколько хватало моего зрения, подвешенный в воздухе, я шел так же уверенно, так же твердо и по такому же твердому полу, как и всегда. Успокоившись, я повернулся к улице, которая простиралась передо мной и далеко внизу. Словно во сне, я шагнул вперед, вытянув руки, и в следующий момент с силой неприятно ударился о твердую стену. и на мое непроизвольное ругательство позади меня раздался сердечный смех лемюэля и я отшатнулся когда невидимая рука хлопнула меня по плечам это работает воскликнул голос это самое замечательное открытие когда либо сделанное человеком и самый ужасный способ расшатать нервы человека выпалил я когда мои руки наткнулись на невидимый стул. и я бессильно опустился на него. «Извини, что мне пришлось тебя немного напугать», сказал голос моего друга, «но я хотел тщательно проверить этот прибор». «Если ты хочешь сохранить мою дружбу, ты выключишь свою проклятую машину и вернешь все в нормальное русло», раздраженно ответил я. «О, хорошо», согласился Лемюэль, «но послушай, старина». «Ты не можешь подождать минутку? Я...» «Я вижу здесь, там и везде!» — воскликнул я. «Но вблизи я ничего не вижу, и с меня хватит!» «Черт возьми! Значит, я все-таки ошибался!» — воскликнул доктор Унсин. «Я был уверен, что, подвергаясь воздействию, один человек может видеть другого, и что, будучи невидимым, человек может видеть объекты, невидимые для других». — Ну, в конце концов, это не так уж и важно. — Верни всем предметам видимость, прежде чем начнешь читать лекции, — потребовал я. — Это хуже, чем кошмар. Прежде чем я закончил говорить, я снова оказался в знакомой обстановке библиотеки моего друга вместе с Лемюэлем, сидящим торжествующе улыбаясь в своем любимом кресле. — Вы не дали мне достаточно времени, — чтобы тщательно проверить мои теории, — пожаловался он. Я хотел снова испытать очки. Ты проверил их достаточно, они мне подошли, и даже больше, — вставил я. Я приму очки, лишь только ты скажешь. На самом деле, с этого момента я буду верить всему, что ты скажешь о своем открытии, изобретении, черной магии или чем бы это ни было. Если ты говоришь, что можешь сделать всю Вселенную невидимой, Я не буду с тобой спорить, но позволь мне сказать, что тебе повезло, что ты не живешь столетия назад, или около того, тебя бы сожгли, как ведьму Ты забываешь, что сжечь невидимое существо было бы непростым делом, напомнил он мне, и только подумай, как испугались бы эти охотники на ведьм, если бы их огонь и костер внезапно бы исчезли у них на глазах. — И я держу пари, что многие люди пожалеют, что тебя не казнили до того, как ты сделал свое дьявольское открытие, — сказал я ему. — Ни капельки не пожалеют об этом, — заявил он. — Мир будет приветствовать это и назовет меня величайшим изобретателем и величайшим благодетелем человечества. — Послушай, — воскликнул я, — и все мои старые страхи снова овладели мной. Неужели ты не прислушиваешься к разуму и здравому смыслу? Ты настолько увлечен своим успехом, что даже не задумываешься о последствиях, когда ты расскажешь миру о своем изобретении. Нет, нет, не перебивай меня. Я беспокоился об этом с тех пор, как был здесь последний раз, и я собираюсь обсудить это с тобой здесь и сейчас. Я признаю, что тебе это удалось лучше, чем я ожидал или надеялся, потому что если бы тебе не удалось сделать невидимыми неорганические вещества, твое изобретение, возможно, не было бы таким опасным. Как бы то ни было, возможности уничтожения жизни, собственности, общества и человечества слишком огромны, чтобы даже думать. Разве ты не понимаешь, что будет, если мошенники завладеют им?» Разве ты не понимаешь, что произойдет, если оно попадет в руки большевиков, революционеров или правительств? Боже, ты перевернешь мир, уничтожишь цивилизацию, посеешь невыразимое горе, страдания и ужас! «Чушь собачья!» — воскликнул Лемюэль. «Если бы все и каждый были невидимыми, статус мира остался бы неизменным». «Как преступник...» смог бы напасть на невидимую жертву вместо того чтобы способствовать преступности это сдерживало бы преступность вместо того чтобы вызывать войны и разрушения это предотвратило бы подобные вещи как армия может сражаться с невидимым врагом как может флот атаковать невидимые корабли а невидимые полицейские и служители закона и порядка могли бы гораздо легче задерживать преступников Кроме того, ты забываешь о моих очках. Если бы публика или какая-либо часть публики обладали ими, ничто не было бы невидимым для тех, кто их носит. «Идиотские рассуждения», — заявил я. «Предположим, кто-то украл или узнал твой секрет. Предположим, что им завладел агент враждебной нации. Или предположим, что...» Какая-то банда преступников добралась до изобретения тем или иным путем. Насколько вероятно, что они расскажут миру об очках, которые противодействуют невидимости? Нет, каждый момент, пока у тебя есть аппарат для выполнения твоего дьявольского трюка, ты угрожаешь своим собратьям и цивилизации уничтожением. Если ты хочешь принести пользу миру, уничтожь все расчеты. Каждую деталь оборудования, все следы того, что ты сделал, и никогда не разглашай ни слова об этом. — Ты старая пугала, — сказал Лемюэль, хотя я заметил, что мои слова возымели действие, и, — продолжил он, — я не собираюсь следовать твоему совету. Нет ни малейшей опасности, что мое открытие станет известно, если только ты или я не разгласим его. Я не буду этого делать, по крайней мере, пока. Я знаю, что ты тоже этого не сделаешь. Более того, даже если бы это стало известно, никто не смог бы это повторить. Технология известна только мне». «Все, что один человек сделал, другой может повторить», напомнил я ему. «Возможно», — признал он, «но продолжу свое заявление». Я могу признать, что некоторые вещи, о которых ты сказал, не лишены оснований. Вначале я ожидал, что обнародую свое изобретение, потому что его невозможно запатентовать. Любой мог бы присвоить патент, и, воспользовавшись своими знаниями, может стать невидимым, следовательно, недосягаемым для закона. Но я могу решить не сообщать о своем открытии всему миру. Все зависит от будущих экспериментов и тестов. И если ты действительно думаешь так же, как говоришь, ты поможешь мне провести мои тесты. Если, по моему и твоему мнению, эти эксперименты докажут, что изобретение действительно представляет опасность для общества, то, уверяю тебя, оно никогда не будет открыто общественности. Но, с другой стороны, «Если ты, так же, как и я, убедишься, что открытие принесет пользу, а не вред, я открою миру секрет». «Хм, ну, я полагаю, это достаточно справедливо», — согласился я. «Но прежде чем я соглашусь, я хочу знать, что это за эксперименты, которые ты имеешь в виду». «Конечно», — сказал Лемюэль, — «я намерен ходить невидимым, в сопровождении тебя». оснащенным очками и из личного наблюдения определить, что произойдет или может произойти, и будет ли полезна способность становиться невидимым или нет. «Я не вижу в этом ничего, против чего можно было бы возразить», — заверил я его, — «я соглашусь помочь тебе при условии, что ты согласишься не делать ничего, что может привести к тому, что я буду привлечен к ответственности». Помни, я буду видимым, а ты нет, и мне вряд ли хотелось бы выступать в полицейском суде и утверждать, что невидимый компаньон был ответственен за определенные действия, в которых меня обвиняют. Нет, Леми, у меня нет желания закончить свои дни в сумасшедшем доме. Но, мой дорогой мальчик, усмехнулся мой друг, это было бы великолепным испытанием, и, конечно, я всегда могу. материализоваться в последний момент. Только представь, какой эффект произведет это на полицейского или магистрата. — Да, только представьте, — сухо ответил я, — если ты не готов согласиться на мои условия, ты можешь ставить свои эксперименты без моей помощи. — Ты воспринимаешь мои слова слишком серьезно, — воскликнул Лемюэль. У меня нет намерения приступать к границе закона, и я, безусловно, буду проводить свои эксперименты так, чтобы тебя нельзя было обвинить. Но, — добавил он, — с сожалением, было бы гораздо лучше, если бы ты тоже был под воздействием моего устройства. Что ж, этого не будет и точка, — решительно заявил я. И, — продолжил я, — есть еще один вопрос. ты должен пообещать мне что не будешь пытаться экспериментировать с массовым превращением вещей в невидимые не исчезать из комнат зданий или других сооружений пока в них кто то есть это может привести и наверняка приведет к ужасной панике и это включает в себя троллейбусы железнодорожные поезда движущиеся транспортные средства и тому подобные вещи панику легче всего начать и труднее всего остановить. «Я обещаю», — согласился мой друг, «но я обязательно опробую свое изобретение на незанятых зданиях и других объектах». «Мне все равно, на чем ты это опробуешь, при условии, что ты не подвергнешь опасности жизни людей или имущества», — сказал я ему. «Тогда мы начнем наш эксперимент завтра», — воскликнул Лемюэль. «Мы начнем...» с твоей квартиры. Если тебе будет удобно, я позвоню завтра в 10 утра.